Разведчик не изменил курс и не снизил скорость, даже отказал себе в удовольствии прочесать неподвижную и беззащитную цель из своих МГ-51. Но все знали, не позже, чем через пару-тройку минут глазастый фриц передаст на свой аэродром точные, безукоризненно точные координаты доселе неуловимого партизанского лагеря. А там заработает отлаженная военная машина, Через полчаса налетят бомбардировщики, через пару часов будут усилены все заслоны и выставлены новые, перекрывая все известные дороги и тропы. Загудят тяжелые грузовики и бронетранспортеры, доставляя к месту развертывания в двух километрах от лагеря, где проселок от Сары окончательно превращается в тропу Первые роты карателей. И вот первый этап наступил, с опозданием всего на 12 минут от предполагаемого. Тройка Хенкелей-111 прочесала лесистую седловину вдоль и поперек, высыпав по десятку другому мелких осколочных бомб. Бомбовозы летели низко, и в общем-то они слишком быстро, так что явно было видно, как втыкаются в широкие плоскости длинные моторные гондолы и вроде даже востекление кабин разноцветной трассы. Но, наверное, калибр у партизанских ручников для такой мишени оказался мелковат. Бомбовозы спокойно ушли, но эффект от партизанского зенитного огня все-таки был. Не прошло и получаса, как из облака с истерическим боем вывалился мессер и люто, к счастью, почти вслепую просек из пушки и пулеметов изъявленную свежими воронками седловину и окрестный лес. крутился, закладывая виражи то вправо, то влево, и рубил ветки, крошил камни и людей, пока не расстрелял весь бой запас, а потом свечой ушел в небо и скрылся в облаках. Раненых было трое, все, к счастью, не тяжелые, и убитых тоже трое. Вихрастый смышленый болгарин Янко из Марчиновской разведгруппы, и именно он, как по заказу, Накануне притащил в лагерь три из пяти злосчастных парашютов, еще двое, один из таки недолеченных раненых и санитарка Кепсер. Не успела девчонка дотащить раненого до безопасного укрытия, инстинктивно прикрыла его собой перед полыхающим короткими вспышками носа месера. и оба, раненые и санитарка, замерли, прошитые на вылет снарядом авиапушки. «Уходить надо, командир!» Глухо сказал Сергей Хачариди, когда с черным, каким-то закостеневшим лицом, распрямился над карстовой щелью, куда опустили трупы. Я тебе еще повторяю: не выйдет! огрызнулся беседин. В принципе, уйти мы можем только на юго-запад, на вторую базу. Но как только немцы просекут, что мы сунулись туда, вызовут подмогу и возьмут в мешок. А я кша не встегнуть! Тарас Иванович крепко потер кулаком лоб. «Крыльев у нас нет!» Будто посетовал Федор Федорович. «А вот они через этот мостик!» Он показал на карте. «Они за полчаса три танка перебросят и против нас выставят и будут нас держать, пока не подтянется пехота из Симферополя и Алушты!» «Да какие там танки!» Подал голос Ковригин. «Т-3! Старьё!» Почему-то никто даже не прореагировал на его реплику. Словно и не слышали. Только морпех, Арсений Малахов, спросил вполголоса у своего командира Марченко. — А у нас же есть ПТР и гранаты. Разве не прорвемся? Коля Марченко ответил, не оборачиваясь. — У моста, там место открытое. Близко никого не подпустят. — А коп? Пока будешь копать, пехота и подоспеет. На какое-то время все стихло. Эхо уже устало перебрасывать со склона на склон. Гул авиамоторов, хлопки разрывов и пулеметную дробь. А до полудня, когда со стороны сарыташа донесутся гулы забывания автомобильных и танковых моторов, еще оставалось несколько часов. Володя ткнул Сергея локотком в бок и прошептал А что, продержимся? Толку-то! Неопределенно отозвался Хачариди. Тем временем беседин сунул в зубы пустую трубку. Несколько раз зло посвистел и бросил. А с рассветом нас на открытом плато мессеры в капусту изрубят. Нет, только на вторую базу. И чтоб оторваться часа на два, тогда со следа собьются. Ну так надо мозг взрывать, буднично сказал Сергей, подходя к карте. Заслоны на этом берегу слабые, всех положим. А пока от царытажа будут каратели подниматься, да под пулями и по нашим минам нас уже и след простынет. — Экай быстрый! — отозвался дед Михей. — У моста охрана по обеим берегам, и не хухры-мухры. Хокопы и по два пулеметных гнезда. Знают, сволочи, чего этот мосток стоит? — Точно! — подал голос Куля — Скрытно, ближе, чем на триста метров не подойдешь. Я там на той неделе траву нюхал. — Так надо ночью подползти и гранатами! — загорелся великий тактик Яша Цеппер. Помовч! Не приказал, а скорее попросил Тарас Иванович Комсорга «Я котамнич!» И продолжил, неожиданно по-русски, скорее всего успокаиваясь из-за сознания безнадежности ситуации. «Вызвать бы пару наших соколов, чтоб разбомбили этот мосток к той самой матери!» Все, кто слышал в эту минуту замполита Руденко, знали, что рация наконец-то работает, что связь есть, что можно прямо сейчас за пару минут связаться хоть со штабом Северного Соединения, хоть с Большой Землей. Но никто не поверил, что в эти оставшиеся пару-тройку часов можно выпросить эскадрилью бомбардировщиков и еще пару эскадриль истребительного прикрытия, чтобы разбомбить маленький мостик в глубоком тылу противника, прорываясь сквозь эшелонированную систему ПВО и отбиваясь от мессеров и фокеров, которые слетятся с окрестных аэродромов. И хорошо! Если только машин пять краснозвездных останутся догорать на крымской земле, можно веять не только сверху, но и снизу, сказал вдруг Сергей негромко, так что его расслышали только несколько разведчиков и старшие командиры. На одного быка у нас же взрывчатки хватит, и на два быка тоже. Так же негромко ответил беседин: Да близко не подойдешь. Я же говорю, низом. По воде! Полуутвердительно спросил Коля морячок, догадываясь. «Иначе никак», — в тон ответил Хачариди. «Заметят», — покачал головой морячок. «Они сволочи из воды глаз не спускают». «А у тебя что, план имеется?» — спросил командиру Сергея. Гольно, выдумки хитра», — пожал плечами Хачариди. «Да и выбора у нас вроде как не очень». «И что треба?» — спросил комиссар. «Плод и фугас». Беседин медленно покачал головой. «Ничего не выйдет. Помню это место. Там метров сто до моста. Почти прямое русло. И река глубокая. «И кусты по берегу вырубили?» — добавил Коля мрячок. «Так что еще на подходе. Изрешетят и шпандау. А то и пару гранат кинут». Мрачно закончил Беседин. «И я и фугас будем не на плоту, а под плотом», — пояснил Сергей. переводя взгляд с командира на замполита. «Э вось не поймут или не достанут». Так как работал весь отряд, в три часа отпущенной богом войны, не приходилось давно. Всего бывало прежде, и выкладывались, выбивались из сил, но все-таки тянулись в переходах, и вгрызались в каменистый грунт, и прорубались сквозь переплетения корней, минуя горные склоны, тропинки и осыпи. И рубили неподатливые, узловатые древесные стволы, и тащили, надрывались, и все-таки тащили больных, слабых, амуницию, и какой-никакой, все же незаменимый партизанский запас. Но чтобы вот так дружно и без понукания... И это при том, что в успех Сергеевой затеи верили едва ли каждый десятый, а в то, что везунок Сергей Хачариди и на этот раз останется жив... Разве что лишь Володя, возможно, людей подстегнуло отчаяние. Вообще-то было не принято растолковывать всем и каждому положение отряда и тем более смысл каждой боевой операции. Все знали только трое четверо, чуть меньше штаб, еще меньше и конкретней, применительно к своему заданию командира боевых и разведывательных групп. Но в данном случае как-то сразу поняли все, что отряд. попал в практически безвыходное положение. Даже если на господствующие высоты в обнаруженном месте его базирования не выбросят десант для быстрого уничтожения партизан перекрестным огнем и наступлением с обеих сторон, то все равно выдавят или на голое пустое плато под расстрел с истребителей и штурмовиков или на равнину перед мостом, где шансов уцелеть тоже нет. Либо же уничтожат прямо на месте, в выслеженном небольшом участке. Орудийные снаряды, мины и бомбы выкосят горный лес, и всех в нем укрывается, а потом за огненным валом пойдут густые цепи автоматчиков. О дальнейшем думать никому не хотелось, и потому упование сосредоточились на придумке Христради, и эта придумка обрастала самыми фантастическими деталями — Как оно все готовится на самом деле, видели немногие, даже командир не участвовал в приготовлениях, а они происходили в двух километрах выше моста, где к руслу подступал еще по-настоящему густой и не прореженный ни осколками, ни порубками лес. Беседин в это время организовывал подвижную оборону, да так, чтобы немцы как можно дольше не почувствовали, что противостоит им. Всего полтора десятка автоматчиков и пулеметчиков арьергарда, Они весь партизанский отряд, в котором, по их немцев представлениям, было не меньше полутора сотен активных бойцов. Могло помочь партизанам только одно – здесь, на ближних подступах к основному лагерю, они знали каждый камень, а камней в этих горах предостаточно, и разбросаны они, так будто кто-то большой и сильный, с гору-расточком. Ковырял склонный с плинской мотыгой. Ковырял, ковырял, да и уперся тучей, и бросил под валуны и скальные обломки кое-где можно было подкопаться, выцарапать хоть не глубокий, но все же окопчик, а кое-где и сама природа постаралась, устроила нишку, куда можно спрятаться во время минометного налета. А еще укрытием и огневыми точками служили старые корневища, да и свежий провал. Бомбы с хенкелей вывернулись десяток старых деревьев. И минеры старались, прикрыв почти все проходимые места и несколько осыпей, минами, отечественными и трофейными, весь запас без остатка израсходовали. Без слов было понятно, что ничего на черный день или какой-то авось откладывать не надо. Черный день уже неумолимо приближался. А авось? До этого авось еще надо жить. А те, кто оставался в арьергарде И на такую милость судьбы Особо не рассчитывали Основной отряд Там их и в самом деле было полторы сотни Вот только половина Женщины, дети, старики, больные и раненые Многих из которых приходилось Если не нести, то вести. Тем временем Скрытно спускался к долине и Еще одна группа С полудюжиной отрядных лошадей навьюченных скарбом или запряженных волокуши спускалась по более широкой западной тропе и остановилась у последнего поворота, за которым тропа просматривалась с поста полицаев. В полутора верстах от первого полицейского заслона находился так называемый круглый провал. Когда-то в незапамятные времена часть горы, треть примерно, то ли провалилась, то ли обрушилась самой в себя. Образовался неровный полукруг, Радиуса метров двести с почти отвесными каменными стенами и неширокой горловиной, обращенной в долину. Все это, конечно, за сто тысяч лет занесло почвой. Внутри полукруглого углубления с высокими каменными стенами вырастал, много раз горел и вырубался, и снова вырастал лес. Сейчас он был невысок, но отменной густоты, и поскольку кроны не все облетели, неплохо защищал от небесного глаза. Снизу от горловины, конечно же, все было хорошо видно. Здесь постепенно стеснился почти весь отряд, кроме коноводов и арьергарда, ну и авангарда, передовой группы, которая должна смять заслон полицаев и выйти к мосту, как только прозвучит взрыв. Сходили партизаны в круглый провал, вниз по извилистой, шириной чуть больше метра трещине в южной стене. Там за столетие. Если не за тысячелетия протопталась тропка и даже что-то вроде каменных ступеней, не таких определенных, как на далеком Шайтан Мердвене, но вполне соответствующих задачи. поддерживали друг друга, оскальзывались и хотя до заслона все знали, расстояние было немаленьким, старались не шуметь, даже переговаривались в полголоса. Сошло уже добрых три четверти народу, внизу были все больные и раненые. все женщины и дети, и часть бойцов, когда Григорий Савич, приковыляв к горловине, не к чемушную свою бороденку и сказал вроде бы негромко Да э, поставит Фрид сюда одного единого станкача и всех под гребенку выкосит!» Негромко сказал, вроде как сам с собой рассуждал, а все услышали. «И долетел бы бабь его и детский плач до полицаев, точно бы долетел раньше времени!» Да Руденко спас. «Тихо!» — веско приказал Тарас Иванович и, походя так без замаха, влепил Савичу оплеуху. С замахом прибил бы точно, а так только за ближайший кус завалил. И продолжил в рифму. «Не дождетесь танкача, дадут фрицы-стрякача!» Потом обвел глазами народ, развел руки, вывернув ладони, будто в каждой держал по здоровенному караваю. И закончил по-украински. «Лёдоньки! Вы шово? Шип везено, колись брехав. Сказал, что высадить моста, то и высади. А може, еще когось с причепом прибье, а там и вже швиденько.